Глава восьмая. Настоятель Циюнь гадает перед статуей богини. Монах яйцо замышляет похитить небесные секреты Юаньгуна. В тутовом древе родился и инь верится в это с трудом. Как вылуплялся правитель Яньван, тоже довольно чудно будут мотать головами песцы удачей о сих чудесах. Им ли не знать, на востоке страны дитё родилось из яйца? Примечание И-Инь. 1649-1550 годы до нашей эры. Министр эпохи Шан. Согласно преданиям, его мать была превращена в тутовое древо. Младенец И-Инь был найден в этом дереве, собирающей тутовые листья служанкой. лужанкой. Яньван, 992-926 годы до н.э. Правитель княжества Сюй, который, согласно легенде, был вылуплен из яйца. Конец примечания. Итак, мы рассказали о том, что старец Циюнь зарыл в землю вылупившегося из яйца младенца. Но только он собрался уходить, как вдруг увидел. что младенец высунул наружу головку величиной с крупный персик. Старец переполошился, замахнулся лопатой и с такой силой ударил младенца, что рукоятка переломилась, сам же он, потеряв равновесие, упал. А когда поднялся, то увидел, что младенец, как ни в чем не бывало, сидит в гнезде и улыбается. «Эх, малый!» — растерянно пробормотал старец. И чтобы тебе не попасть в какую-нибудь знатную бездетную семью, и где бы тобой дорожили, как жемчужиной, послушай-ка меня, лучше сгинь и не пугай старого монаха». С этими словами монах перевернул гнездо, засыпал его землей, а сверху еще навалил целую груду камней, надеясь, что теперь-то младенцу не выбраться. Однако его тут же снова одолели сомнения. «А вдруг в огород забредут собаки да разроют кучу? запрукая я его хорошенько и никого сюда не впущу. Тогда это чудовище или задохнется, или помрет с голоду». Старец запер ворота на засов, повесил новый медный замок, а остальных монахов строго предупредил. «Пока не разрешу». «В огород ни ногой!» Монахи хоть и не поняли, в чем дело, однако, зная крутой нрав старца, расспрашивать не посмели. Дней через десять с июня решил пойти поглядеть на огород, так как был уверен, что на сей раз младенец не ужил. Придя в огород, он увидел, что камни разбросаны, гнездо перевернуто, а младенец исчез. Не на шутку испугавшись, Циюнь бросился искать его и обнаружил спящим, совершенно голым, подывой. За эти дни младенец заметно подрос. Стал не таким уродливым, как вначале, но говорить еще не умел. Когда старец приблизился, он засмеялся и уцепился ручонкой за край его куртки. Испугавшийся Циюнь оттолкнул его и бросился вон из огорода. Сердце его бешено колотилось. «Я так старательно закопал его!» Испуганно думал он. «Какой же бес помог ему выбраться? Ведь не может же такой крохотный малец сам разбросать тяжелые камни! И надо же, за каких-то десять дней вырос больше, чем на один чи. «Если так пойдет и дальше, лет через двадцать-тридцать, глядишь, и и до небес дотянется! Чудеса, да и только!» Придется погадать, к добру или к несчастью его появления. А вдруг он святой, и я потому ничего не мог с ним поделать. Ладно, посмотрю, что даст гадание. Если великая богиня Гуань-инь пожелает, чтобы младенец остался в живых, буду его растить». С июня прошел в храм, поклонился статуе богини, и обратился к ней с такими словами. «Вот уже много лет, как я ушел от мира, и все это время строго соблюдал обеты. Но случилось так, что, набирая воду в реке, я выловил яйцо и подложил его по недомыслию в куриное гнездо. И кто бы мог подумать, что из яйца вылупится чудовище? Я его и в землю закапывал, и голодом морил, не умирает». И вот я думаю, что это либо бес, либо душа невинно пострадавшего. Если небо назначило ему стать монахом, пошли мне, богиня, счастливую бирку, и тогда я позабочусь о нем и избавлюсь от страха и сомнений. Кланяюсь тебе и нежайше умоляю. Примечание «Гадательные бирки». Дощечки с номерами, используемые в храмах для получения предсказаний, связанных с определенными сутрами. Конец примечания. Окончив молитву, старец потряс стакан с гадательными бирками. Одна бирка выпала из стакана и упала на пол. С июнь поднял ее. Это была пятнадцатая бирка со знаками «Великое счастье», за которыми следовали стихи. неведомо многим когда за окном яростно ветер шумит подкинутый бури личинка дитё вскоре изменит вид где и когда появиться на свет или кончину найти на эти вопросы дается ответ лишь проведением судьбы циюнь прочитал надпись на бирке и подумал Под личинкой наверняка подразумевается приемный сын, что в нашей монашеской семье соответствует ученику или послушнику. К тому же в бирке ясно сказано, что я могу принять его безо всяких для себя неприятностей. Примечание Минлин в книге песен этим словом обозначалась и гусеница шелкопряда, символ приемного сына. выращенного с любовью и заботой. Конец примечания. Циюнь позвал Даоса Лю собачонку и сказал ему, «В деревне у кого-то родился ребенок, и его подкинули в наш огород. Мальчонка хороший, может, возьмешь его? Пострижем, станет монахом, да и тебе на старости лет опора будет». Собачонка Лю был родом из здешних мест, здесь же и состарился. Жена его умерла, детей у них не было, и чтобы избежать одиночества, он стал монахом при этом храме. Он очень любил детей, бывало, увидит ребенка, так и броситься к нему, готовый приласкать. Собачонка Лю сходил в огород, взял младенца, бережно завернул его в куртку и унес с собой. Тем временем с июнь прикрыл ворота, снял с них замок и вернулся к себе в келью. Там он достал старую рубаху и дал ее Даосу. «Старья и у меня хватает», — сказал тот. «Лучше бы дали немного шелку на рубашку, да и кормить малыша нечем. Где мне взять молока?» «А зачем ему молоко?» — возразил Циюнь. «Давай ему по утрам немного рисового отвара. Выживет, считай, тебе повезло. А помрет, значит, судьба. Ну а вы кормишь? «Тебе же доброе дело зачтется!» «Мальчик мне нравится», — сказал Даос. «Он веселый, все время смеется и почти не плачет. Удивительно!» «Со спокойным ребенком и хлопот меньше», — подтвердил Циюнь. «Да и растет он быстрее». Пока они так беседовали, в келью старого Даоса набились монахи. Всех одолевало любопытство. «Откуда у лю собачонки малыш?» «И сам не знаю», — отвечал Даос, — «кто-то подбросил в огород?» Среди монахов, как это обычно водится, были и добрые, и злые. «Амитофо», — говорили добрые, — «спасение человеческой жизни зачтется нашему храму». Примечание. «Амитофо» — имя Будды Амитапхи и религиозное восклицание вроде нашего «Боже мой». Конец примечания. «Какие же это родители станут подбрасывать своего ребенка?» — посмеивались злые. Видать, незамужняя бабенка согрешила, да и подкинула, побоявшись, как бы люди не узнали. Лучше не оставлять его в храме, а то еще беду на себя накличем. «Грешно так говорить», — возражали добрые. «Да и откуда вы знаете, кто его родил?» Конечно, любящие супруги своего ребенка не подкинут, а вот если он родился от молодой наложницы или служанки, то старая хозяйка из ревности спокойно могла подбросить. Выкормить, конечно, можно, упрямились злые, но хорошо ли это будет, если кто посторонний услышит, во дворе храма детский плач. У этого младенца есть одно замечательное достоинство — он никогда не плачет. — сказал старый Даос. Возразить на это было нечего, и все замолчали. — Ну, хватит толкаться в келье, я ухожу, — сказал Циюнь и вышел. Вслед за ним разошлись и остальные монахи. А теперь расскажем о том, что старый Даос полюбил приемша как родного сына. Каждый день утром и вечером он поил его рисовым отваром и кормил жидкой кашицей. Ребенок ел все, что давали, и рос здоровым и крепким малышом. Прошло несколько месяцев, и по окрестным деревням распространился слух о том, что старый Хашан из храма Утренней Зари нашел в огороде мальчишку и отдал его на воспитание Даосу Люса Собачонке. Слух этот дошел и до дядюшки Чжу. «Как можно найти в огороде ребенка?» — подумал дядюшка Чжу. «Видать, это то самое чудовище, что вылупилось из яйца, а старый Хэшан не смог от него избавиться и оставил у себя. Помнится, он обещал дать мне за мою курицу немного зерна, но что-то до сих пор ничего не присылает. Урожай у меня нынче плохой». Так что схожу, пожалуй, напомню ему об обещании. Заодно и на ребенка погляжу, так ли он безобразен, как прежде». Дядюшка Чжу взял мешок и отправился в храм. Старого циюня он увидел сидящего у входа на галерею, тот чинил свою куртку. «Давно не виделись с вами, почтенный наставник!» — приветствовал дядюшка Чжу Хэшана. При появлении дядюшки Чешу, старец вспомнил о своем обещании. Отложил куртку, торопливо встал и извинился. «Простите, я обещал прислать вам зерна, а потом запамятовал». «Пустяки!» «Вообще-то я не собирался ничего просить. У меня самого было немного зерна. Да вот недавно приехали родственники, погостили несколько дней и все съели. Вот и пришлось обратиться к вам». «На будущий год, как сниму новый урожай, обязательно напеку лепешек и пришлю вам». «Свои обещания я выполняю всегда», — твердо сказал Циюнь. «Можете не беспокоиться, возвращайтесь пока домой, а я распоряжусь, чтобы вам доставили зерно». «Не стоит зря хлопотать, я сам донесу», — сказал дядюшка Чжу. «Я вот и мешок с собой захватил». ну коли так то подождите здесь немного я сейчас вам отсыплю сказал циюнь принимая мешок я еще хотел бы поговорить с люса бочонкой сказал дядюшка тяжу он сейчас работает в огороде подождите здесь я его позову сказал циюнь и взяв свою недочиненную куртку направился внутрь храма Ему очень не хотелось, чтобы дядюшка Чижу входил, чего доброго еще увидит ребенка и начнет расспрашивать, тот это или не тот. Но дядюшка Чижу увязался следом, будто и не слышал просьбы. Испугавшийся Циюнь с такой поспешностью захлопнул перед стариком дверь, что прищемил ему ногу. «Ну, куда же вы?» — в сердцах сказал он. «Это зал созерцания, мирянам входить сюда не полагается». Я же просил вас подождать. Дядюшка Джжу виновато захихикал. Я прослышал, что у Люса бойчонки появился мальчишка. Вот хотел порасспросить, откуда он? Из чрева вышел или из яйца вылупился? Услышав слова «из яйца вылупился», Циюнь побагровел. «Вздорный вы, старик! Какое вам дело, из чрева он или из яйца?» Ребенка нашли на дороге. Мальчик большой, свыше двух чьи ростом. Подумайте сами, может ли такой великан вылупиться из простого яйца? Или он вам приглянулся, и вы хотите признать его своим внуком? Если так, то никакого зерна от меня вы не получите». Не на шутку рассерженный Циюнь швырнул мешок на землю. Дядюшка Джжу струхнул. «Что вы?» «Не нужен мне этот младенец. Даже видеть его не хочу. Вы уж не сердитесь». Он поднял мешок, отряхнул его и собрался уходить. «Значит, зерно вам не нужно. Что ж, упрашивать не стану», — усмехнулся Циюнь и захлопнул ворота. Дядюшка Джу вышел из храма недовольно бормоча. В жизни не встречал подобного монаха, старый, а такой вспыльчивый. «Я пошутил». А он распалился, наговорил всякого вздора. Увидев возмущенного старика, соседи забросали его вопросами. «Дядюшка, что с вами случилось? Чем вы рассержены?» «Долго рассказывать», — махнул рукой тот. «В прошлую зиму принес мне как-то циюнь яйцо аиста и попросил подложить курицы. У меня как раз на сетке цыплят высиживала, Но я и подложил». А из этого яйца возьми, да и вылупись, младенец. Вершков и в шесть-семь ростом. Да может ли быть такое?» — удивились соседи. «Говорят вам, а вы не верите». Рассердился дядюшка Чжу. Что вылупился, еще полбеды. Так он вдобавок на сетку задушил, и все яйца в гнезде перебил. Я позвал Циюня, чтоб поглядел. Тот испугался, что могут быть неприятности. Попросил меня молчать, пообещал возместить в убытке зерном нового урожая и забрал свое чудовище вместе с гнездом. Я думал, он его в реку выбросит или в землю зароет. А тут слышу, у Люса Бочонки мальчишка появился. Меня и одолели сомнения. Беру мешок, иду в храм, хочу, значит, обещанное зерно получить. Ну и заодно на мальчишку взглянуть. А От Циюнь отказал. «Да еще и накричал. Ну ладно, не хочешь показывать — не показывай. Но зачем же злиться и нести чушь, будто я собираюсь признать мальчишку своим внуком?» «Да, просто удивительно!» — качали головами соседи. «И вы до сих пор молчали?» «Но не расстраивайтесь. Дело у вас неспешное. Старый Хашан скоро успокоится, и мы тогда сами попросим у него зерна для вас». Старика кое-как успокоили, и он ушел домой. После ссоры с дядюшкой Чжу, старец приказал Лю собачонке ни под каким видом никому не показывать мальчика. Между тем прошел еще год, мальчик подрос, над ним совершили обряд пострижения, и после этого все в храме стали именовать его маленьким Хэшаном. Но так как дядюшка Чжу разгласил тайну его появления на свет, то это стало известно кое-кому из монахов, и они за глаза стали называть его «даньцы» или «хэшан-яйцо». Быстро летит время. Не успели оглянуться, мальчику уже 15 исполнилось. Надо сказать, что природа наделила его умом необыкновенным. Правда, сам он не очень любил читать сутры и каноны, Но зато, если ему что-либо читали, то запоминал все с первого раза и повторить мог без запинки. За это его полюбил сам Циюнь, а уж старый Даос, тот в нем души не чаял. Однако были у Даньцзы и странности. Так с ранних лет он привык есть скоромно и пить вино, любил также биться на дубинках и копьях. Оружия в храме, разумеется, не было, так он вытащит, бывало, из ворот, засов, и давай с ним играть, как с мечом. Умел он и работать. Когда его посылали вскапывать огород, он за день столько вскапывал, сколько другому и за два не управится. Но зато уж характером был строптив. Стоило его задеть случайно, обязательно обругает обидчика, а то и вовсе поколотит. Все монахи в храме его ненавидели, но терпели, боясь навлечь на себя гнев, стоявшего за него горой с июня. Как-то случилось Даньцзи подслушать разговор о том, что он не просто родился, как все люди, а вылупился из яйца. После этого Хашан Яйцо вообразил себя человеком необыкновенным, которому предстоит совершить великие дела. Монахи продолжали издеваться над ним. обзывая его то скотским семенем, то куриным отродим. Хэшан-яйцо обижался и не раз порывался покинуть храм и отправиться странствовать по Поднебесной. Лишь строгие присмотрцы июня, до да привязанность к старому Даосу мешали ему осуществить задуманное. Но вот однажды старый Даос заболел и слег. Хэшан-яйцо заботливо за ним ухаживал, кормил, поил лекарствами. Увы, ничего не помогло. Старик умер. Яйцо попросил у Циюня разрешения похоронить Даоса на пустыре рядом с огородом. Старец разрешил. Недовольные монахи стали ворчать. «Какому-то никчемному Даосу отводить целый участок для погребения? А если умрет настоящий хашан, настоятель отдаст под его могилу половину огорода?» «Да еще курган прикажет насыпать? Нет, разорит он наш храм!» Циюнь молчал и делал вид, будто эти разговоры его не касаются. Однако в день похорон никто из монахов на церемонию не явился. Кто ссылался на старый недуг, то на новый. Пришлось старому Хашану одному хоронить умершего. А в тот же вечер Циюнь позвал яйцо ночевать к себе в келью. На третий день после похорон Хэшан Яйцо решил принести в жертву названному отцу чашку мясного бульона. Но потом вспомнил, что старик при жизни не ел скоромного и купил для него немного соевого сыра. Примечание. Соевый сыр. Распространенное блюдо китайской кухни. Конец примечания. Сыр он оставил на кухне, а сам пошел за бумажными жертвенными деньгами. Однако в его отсутствие кто-то переставил чашку на низенькую скамеечку перед очагом и, забежавшая на кухню собака, съела сыр. Яйцо решил, что монахи подстроили это нарочно, и даже заплакал от отчаяния. «Чего хнычешь, сказали ему монахи. «Кухня — не родовой храм семейства Лю». И нечего тут слюни распускать. Да и не все ли равно, кому творог достался, собаке или твоему собачонке? Обиженный яйцо убежал на берег реки, сел на камень для стирки белья и стал с горечью думать. Эти лысые ослы только и знают, что обижать меня. Мой названный отец умер, а больше у меня здесь нет близких. Правда, старый Хэшан меня любит, но и он все равно, что свечка на ветру. Того и гляди, погаснет. Хорошо бы поджечь ночью этот храм, чтобы все старые ослы в нем загорели. Только вот старца жалко. Надо бы его как-нибудь заранее выманить из храма. Тысячи мыслей теснились в его голове, но гнев не утихал. Тогда он со злости так ударил кулаком по камню, что тот раскололся. Треск расколовшегося камня услышал Чоухань. Он как раз в этот момент мыл в реке овощи. Чоухань был сыном дядюшки Чжу, который к этому времени тоже умер. Циюнь помогал тогда сыну дядюшки Чжу устроить похороны отца. На похороны он взял с собой хаша на яйцо. Там молодые люди познакомились И крепко подружились. Чухань поднял голову, увидел своего друга яйцо и спросил: Ты что это, силу вздумал пробовать? Яйцо молчал. Что с тобой? Может, чем недоволен? Продолжал допытываться чухань. Обычно монахи не могут избежать четырех запретов на вино, женщин, богатство и гнев. Вино ты не пьешь, на женщин не падок. «На деньги не жаден, а вот гнев тебе не мешало бы научиться сдерживать». Яйцо немного успокоился. «О гневе ты правильно сказал, брат, но нет у меня больше сил терпеть обиды от лысых ослов». Мой отец при жизни всегда говорил, что ты хороший человек. Что у тебя с ними общего? Если тебя обижают, уйди от них, ведь с июнью недолго осталось жить. а без него тебе живут сосвету». Чоухань собрал овощи и ушел, а яйцо остался сидеть. Он уже отказался от мысли о поджоге храма и окончательно решил отправиться странствовать. Правда, уйти, не простившись с Циюнем, было неучтиво, а пойти к нему опасно, он, пожалуй, мог и не отпустить. Когда яйцо вернулся на кухню, жертвенные бумажные деньги все еще лежали в чашке на шкафу. Он сжег их перед очагом, затем осторожно пробрался в келью Циюня, забрал свою одежду и одеяло и связал в узел. Дождавшись сумерек, он незаметно выскользнул за ворота храма и быстро зашагал прочь. «Здесь мы оставим на время Хэшана яйцо», и продолжим наш рассказ о Циюне. Когда настало время отходить ко сну, старец заметил отсутствие молодого Хашана и стал расспрашивать о нем других монахов. Однако никто из них ничего толком не мог сказать. Утром же обнаружилось, что вещи Хашана исчезли, и Циюнь напустился на монахов. «Видно, кто-то из вас повздорил с ним. Он обиделся и ушел». даже не простившись со мной. «Да никто с ним не ссорился», — оправдывались монахи. «Он уже давно собирался странствовать, и только привязанность к лю собачонке удерживала его здесь. Вчера он сжег жертвенные деньги, значит, собрался уходить». Старец не поверил и велел искать. Монахи согласились, но далеко не уходили, Немного побродили в окрестности храма и вернулись. И следов не видать, наверное, далеко ушел. После утренней трапезы Циюнь снова послал монахов на поиски. Сам тоже взял бамбуковую палку и отправился в деревню. Возвращаясь назад, он увидел, что его монахи сидят на берегу реки и от нечего делать бросают в воду обломки черепицы. Циюнь вскипел. Я, старик, бегаю, ищу, а вы тут забавляетесь. Видя, что их поймали спалично, монахи смутились. Лишь один осмелился возразить. Что зря искать? Он вас любит и далеко не уйдет. Вот увидите, дня через два-три сам заявится. Верно, верно, поддержали его остальные. Куда ему деваться? Он монах с самого рождения. «Родных у него нет. К тому же, кто знает, куда ему вздумалось направиться? Или, может, вы наставник знаете? Тогда скажите нам. Мы ему письмо напишем, попросим вернуться». Монахи говорили на наперебой, не давая Циюню даже рта открыть. Задыхаясь от гнева, старец заперся в своей келье. После этого он уже не осмеливался посылать монахов на поиски, и теперь сам каждый день бродил по окрестностям, расспрашивая всех встречных о беглеце. И всякий раз, когда он возвращался ни с чем, монахи у него за спиной корчили рожи, и старцу приходилось делать вид, будто он ничего не замечает. Прошло больше месяца. Сию несколько раз гадала судьбе пропавшего, но гадание ничего не дало. Ему вспомнилось первые гадание, когда выпала пятнадцатая бирка. С тех пор минуло именно пятнадцать лет. Может, такое совпадение не случайно? А ведь сказано же было дальше, что в храме он найдет лишь временный приют. Оставалось только вздыхать и ждать. А теперь снова вернемся к Хэшану Яйцо. Покинув храм, он решил прежде всего поглядеть на знаменитые горы и разыскать необыкновенных людей, которые смогли бы раскрыть перед ним тайны даосской магии. Собирая в пути подаяния, он добрался до храма на горе Сяньшань, где поклонился истинному телу вечного Будды. Примечание. Вечный Будда. Будда, освободившийся от кругов, перерождения и достигший состояния абсолютного покоя и бессмертия. Чаще всего имеется в виду Амитабха, конец примечания. Оттуда направился в Хэньчжоу, полюбоваться священной южной горой Ханьшань. Так он посетил семьдесят две знаменитые горы, десять пещер и гротов. Пятнадцать скал побывал на двадцати пяти горных реках. Высится на пути красивая гора, любуется горой, протекает река, любуется рекой. Встретится буддийский или даосский монах, следует за ним до тех пор, пока не убедится, что больше учиться у него нечему. Однажды он с несколькими попутчиками-монахами проходил у подножия горы заоблачных снов, что в Мяньяне. Место пустынное, кругом громоздятся горы, признаков человеческого жилья нет и в помине. Остановиться было негде, пришлось идти дальше, как вдруг, неизвестно откуда, пополз густой белый туман и опустился на дорогу. Один из монахов, шедший сзади, замахал руками. «Скорее назад, иначе заблудимся!» «Что это за место?» — спросил у него яйцо. «Где-то здесь находится пещеры белых облаков, в которой обитает дух белой обезьяны», — на ходу отвечал монах. «В пещере хранится небесная книга о тайнах волшебства. А чтобы люди не могли проникнуть в пещеру и похитить ее?» дух распускает этот туман и только в полдень пятого числа пятого месяца когда дух обезьяны улетает на небеса туман рассеивается Когда же он возвращается туман расползается вновь говорят в пещере есть белая яшмовая курильница как только обезьяна возвращается из нее начинает струиться дымок. недавно один даос хотел проникнуть в пещеру, но добрался до узкого каменного мостика и испугался. «Давайте лучше поскорее уйдем отсюда. Не то сами заблудимся, и тогда нам конец. Туман тут ядовитый, от него либо сразу помрешь, либо долго потом болеть будешь». «Вот она, истинная магия, вот что мне нужно», — с восторгом подумал яйцо. «И кому, как не мне, суждено познать эти тайны?» Через несколько дней он покинул своих спутников и по старой дороге направился к пещере Белых облаков. Выбрав место у кромки тумана, он соорудил из сосновых ветвей шалаш и поселился в нем, дожидаясь наступления праздника начала лета, когда можно будет проникнуть в пещеру. До нем он бродил по окрестностям, собирая подаяние, а по ночам отдыхал в шалаше. Поистине... Кто стерпел горчайшие лишения, над людьми возвысится в мгновение. Если желаете знать, как Хашан Яйцо осуществил свой замысел похищения Небесной Книги, прочтите следующую главу.